Глава 36. Домой я в ту ночь добрался уже совсем истощённым. Приготовил себе что-то поесть и пошёл спать. На следующее утро поднялся довольно поздно и, приняв душ и позавтраков, решил вернуться на автобусе в город, чтобы забрать свою машину. Во время поездки в автобусе размышлял о событиях прошедшей ночи. Вероятность чего-либо подобного прошлой ночи крайне мала. Всё было разыграно идеально, почти как пьеса, которые репетировали несколько месяцев. И я попался, заглотив крючок и леску с грузилом. Интересно, кем на самом деле были Дэнни и Нина? И откуда они могли знать про меня? Может быть, они знакомые будущего меня? Или вероятного меня, которых оно послало помочь мне? Но все равно остается вопрос, как им удалось спроецировать себя в мою действительность, точно в необходимый момент. До места, где я припарковал машину, нужно было пройти несколько кварталов, и это дало мне возможность очистить ум. Я решил проехать вниз по улице до Нининого бара и взглянуть на него в дневное время. Много раз мне приходилось бывать там раньше, и я никогда его не замечал. Поскольку это была улица с односторонним движением, я проехал несколько кварталов в обратном направлении и лишь затем повернул к бару Нины. Подъехав к тому месту, Я остановился у Бровки, потому что никакого бара передо мной не было. Лишь два больших здания, стенка к стенке. Невероятно. Ведь я прекрасно помню, где провел прошлую ночь. В этом нет никаких сомнений. Тогда я решил припарковать машину и пройти пешком по своему вчерашнему маршруту. Даже спросил у нескольких прохожих, слышали ли они о баре Нины. Обнаружилось, что все слышат о нем в первый раз». В телефонной книге его тоже не было. Этого бара не было в нашей действительности, по крайней мере, в тот момент. Даже сейчас я не знаю, как это объяснить. Могу лишь предположить, что эти ребята, очевидно, прекрасно перемещаются между различными вероятностями. Либо это «либо я сам сместился в их вероятную действительность» но не могу припомнить, чтобы в тот вечер делал что-нибудь, что могло бы вызвать подобный сдвиг. Хотя было бы очень интересно научиться такому».